Глава двадцать Когда армия вновь выстроилась в шеренге, а Николай придумывал какую-нибудь вдохновляющую речь, вперед выступил Тайган, глубоко поклонился, язычно заговорил. «Вы мой лорд и повелитель!» Он вновь склонил голову, дожидаясь, пока шум вокруг утихнет. «И я видел, с какой яростью бросились на эту белую гниль!» Сегодня в вашем облике я узрел лик отца, который в каждой схватке разил врагов в первых рядах. Вы его смелость и безрассудство, вы его кровь, мой лорд, а я навеки ваш слуга. Но по праву родства низменно прошу вас ответить. Почему вы не убили его? Почему приказали отступать? Почему вообще пошли на этот унизительный союз? На последней фразе сразу несколько человек в первых рядах опустили взгляды, из чего Николай мог сделать все нужные выводы. Вот и начало волны осуждения. Он сказал сначала тихо Ноэ, который стоял рядом. Слыхали? Если он все видел, значит был рядом, и притом не пытался меня убить. Кроме того, у него хватило храбрости спросить о том, что беспокоит всех. Я тоже дам вам совет, советник. Если меня убьют, коронуйте Тайгана. Уверен, что он оправдает все ожидания. Хорошее решение, но проблематичное. Также тихо ответил Ноэ, он не проживет и недели. По возвращении я назову его своим преемником, если у меня не будет прямых наследников. Тогда шарсир согласятся его защищать? Этот вопрос можно обсудить позже, а пока ваш фаворит ждет ответа. И не факт, что прямо сейчас разговор не закончится революцией. В данный момент его кандидатуру могут поддержать все, кроме демонов. Николай поднял голову и ответил родственнику. «Сладко заливаешь, братец?» А у меня от лести даже настроение на полпроцента подскочило. «Но ты сам ответил, я лорд и повелитель, потому не обязан спрашивать твоего разрешения. Иногда черный лорд должен думать и об империи, а не только о себе. Этот союз был необходим. Ясно?» Он окинул взглядом вояк и рявкнул. «Всем ясно?» Отчего-то голос его сотряс даже землю, но он уже ничему не удивлялся. В таком унынии Николаю раньше пребывать не приходилось. Заглушенная злость просто рвалась из него, не могла угомониться. И Коля точно знал, что сегодня не сможет спокойно уснуть, пока это раздражение не выплеснется до капли. Потому он почти на той же ноте продолжил. «Я знаю, что вы устали, но приказываю закончить этот день победой, а не вынужденным союзом, который самого меня приводит в ярость». Все тяжело раненые могут отправиться по домам, но если вы можете идти, если еще хотите крови, следуйте за мной, потому что сегодня точно прольются реки крови тех, кто осмелился посчитать нас слабыми. Глубина ничто мы покажем глубине, что она ничто. Это будет самое знатное уха в моей жизни. Казалось, произнесено это было без торжественности, но сначала радостно взревели демоны. За ними пустынные змеи, и даже Тайган начал с удивлением улыбаться и кивать. Когда Николай снова карабкался на дракона, он даже подбежал и уточнил. «Мой лорд, мне это совершенно не важно, но простой люд любопытен. Они попросили узнать, что такое уха». Николай выдавил улыбку. «А это мы увидим через несколько часов, брат. Кровавое море, разумеется, состояло не из крови, а иначе не было бы пригодно для жизни». Просто луна здесь давала розоватый отсвет, издали делающий воду красной, а само название закрепилось для общего антуража. Николай уже спешился на берегу, как и все, кто летел на драконах. Конница немного отставала, но тоже уже шумела приближением. «Что вы собираетесь делать, мой лорд?» Ноэ спрашивал, позволяя слышать их разговор только другим Хоаси. «Глубина потому так и называется, что для сухопутного жителя... недостижимо. Даже будь мы способны прорваться сквозь толщу воды, там они окажутся сильнее, пребывая в своей стихии». Николай тоже рассматривал темную гладь, простирающуюся до самых скал. «А в этом мире вода не высыхает. Я видел магию Хуаси в бою. Вы точно сумеете раздвигать толщу теми же воздушными стенами. Еще можно рыть оттоки и тут же иссушать их драконовым огнем». «Да нет, если ваша задача просто высушить море, то с этим справимся и мы, хотя это непросто и потребуется уйма времени. Но ни к чему не приведет. Глубинные твари смогут уйти по рекам куда угодно, все водоемы соединяются. Вы же не собираетесь высушить вообще все озера и реки Империи?» «Почему нет?» «Потому что тогда превратите ее в пустыню и погубите весь народ засухой». Ноэ легко пожал плечами. «Дорогой Ноэ», — Николай посмотрел на него, «неужели я не рассказывал вам про блеф?» «Кажется, нет, мой лорд. Вот потому вам и приходится химичить новые карты, а не играть имеющимися». «Не понял. Не обязательно уничтожать все водоемы. Достаточно заставить поверить в то, что мы собираемся это сделать. Моя слава неадеквата нам только на руку». «Глубина может поручиться, что я не безумен настолько, чтобы обречь на засуху и собственный народ». Но я пожал плечами и молча кивнул, обозначая свое согласие с аргументом. Мнения Хуаси разделились. Некоторые сомневались в разумности подобного «блефа», но и они вынуждены были присоединиться, раз все равно пошло. Маги встали на берегу и одинаково вскинули руки, поначалу вызывая резкие порывы ветра. Николай же выступил вперед и закричал, уже зная, как пользоваться магией для усиления голоса, чтобы его расслышали по всей Черной Империи. «Я, Киан Корт, взываю к глубине, приказываю выйти на поверхность. Вы ответите за то, что предали меня. Выходите и примите наказание, чтобы глубина существовала дальше». Реакции не последовало. Однако волны уже поднимались вверх почти вертикальными стенами и отшвыривались в стороны, будто море вычерпывалось гигантскими ковшами. Зрелище было впечатляющим, но но я сказал правду, так им придется работать очень долго. Коля махнул приготовившимся демонам, те вверх взмыли на драконах и начали кружить над поверхностью воды, время от времени пуская вниз огневые вихри. Вряд ли огонь прошивал всю толщу, но определенно нагонял температуры и страха. Для декорации сойдет. «Я высушу это море», — продолжал Николай. «Высушу все реки и озера, но достану каждого из вас. И тогда пощады не будет никому. Глубина будет служить мне и не поднимать головы, или глубины не будет вовсе. Я, черный лорд, клянусь своей кровью, что мне не нужны рабы, готовые на предательство». В следующие пару часов он молчал, не надрывал глотку без повода, а результаты уже были очевидны. От пара вся одежда стала влажной, хоть выжимай. Уровень воды медленно, но верно отступал. Вояки переглядывались в недоумении, но все же рыли траншеи для отвода. Только демоны гоготали, они вообще нравились Николаю все больше. Их радовала любая движуха во славу тьмы. и никаких вопросов. Вопросы назревали у людей. Высказаться вновь осмелился Тайган. «Мой лорд, вы ведь не собираетесь в самом деле высушить море. Сделай одолжение, брат, заткнись, иначе я могу забыть, что ты мне брат». «Но...» «Тайган!» — уже рявкнул на него Коля. «Исполняй приказ! Или тоже хочешь получить знак предателя?» Тайган не хотел и быстро ретировался Однако после этого переглядывания и шепотки среди солдат стали еще заметнее. Даже они поверили в полное безумие правителя, куда уж тем, кто напросился. Знакомый гард обозначился только через три часа после начала событий. Один. Николай поднял руку, чтобы все остановились, и не заглушали шумом волн его голос. Рыболют вынырнул далеко и направился к берегу, зеленый лицом от ужаса. Повелитель! Его голос булькал волнением. «Какая честь, что вы пришли сюда сами. Вся глубина уже готовит дары во славу этого дня». «И тебе привет», — ответил Николай. «С дарами разберемся чуть позже. Вначале я буду казнить. До тех пор, пока моя ярость не утихнет. Ты, кстати, первый. Раздражаешь». «Вы... вы говорили о каком-то предательстве, но глубина никогда бы не осмелилась. Хватит». Коля даже не повысил голос, но магия почему-то разнесла его окрик оглушительным взрывом. «Если глубина хочет выжить, пусть поднимутся все ее жители. Чем дольше вы тянете, тем меньше у меня терпения». «Повелитель, но вы несправедливы к нам. Мы никогда не помышляли ни о каком предательстве». Николай не ответил, а снова махнул рукой Хуаси. «Продолжайте». Драконы восторженно взревели даже раньше, чем маги подняли вверх очередные водяные столпы. Гард в отчаянии взглянул в небо и заскулил. Попытался что-то еще сказать, но без рупора его с берега расслышать было невозможно. Да Николай не пытался. Еще через несколько минут на поверхности воды начали показываться гребни и головы. Десятки, сотни монстров разных мастей. Николаю некогда было разбираться, кто из них кто, он просто выискивал тех, на ком видел самые богатые украшения, пережиток стереотипов, что богачи всегда больше виноваты, чем нищие. «Это все?» «Да, повелитель», — ответил уже другой, в золотой короне. «Корону сними. В моей империи только я имею право носить корону». Он глянул на ближайшего демона. «Отруби ему голову, чтобы некуда было побрякушку пялить. И этому». «Этому». Он случайным образом тыкал на тех, кто рожей не вышел и выглядел самым грозным. Демонам только в радость, а Николай не мог остановиться, несмотря на плач. Рыба детишки, оказывается, ревут точно так же, как и земные, но злость выплескивалась медленно, будто по капле, пока море действительно не стало кровавым. Примерно после пятидесяти мгновенных казней Коля усилием воли заставил себя остановиться и прорычал. «Теперь запомни глубина». Ты служишь мне, без подачек и при моих условиях. Надеюсь, больше не увидимся при таких обстоятельствах». Он развернулся к своему дракону, считая, что дело сделано, но кто-то из хуаси заголосил «Склонитесь, недостойные, и возблагодарите лорда за милосердие, ибо каждый из вас сегодня заслужил смерть». Он слышал вынужденные, сдавленные крики благодарности, а от них становилось еще тяжелее. Во время полета до замка он себя не винил. Все-таки Николай обладал рациональным и довольно циничным характером. Он не убийца, но если надо убивать ради гарантии стабильности, что ж, не он избрал этот путь. Ноэ догнал уже в замковом коридоре. Кивнул шарсир, чтобы отошли подальше и не слышали разговора. «Мой лорд, я понимаю, почему вы это сделали. Вы были в ярости». А ваша ярость есть прямое следствие того, что белые взяли тринадцатую в заложницы. Но все равно похвалю вас. Не было способа удачнее, чем демонстрация полной отстраненности при жестокости. Благодарить за похвалу Никола не собирался. Ему вообще надоело об этом думать. Он до смерти устал. Но мысль Ноэ озвучил верно. Потому Коля и переключился, зная, что Хуаси сразу поймет, о чем идет речь. А если она не выжила после ран, белые сообщат? Как вы думаете? А если они ее пытают просто так из ненависти? И что будет, если мы не сможем найти врага годами? Чего вы молчите, Ноя? О чем думаете? О том, что после возвращения тринадцатой вам нужно будет серьезно поговорить. А она точно вернется? Большая вероятность, что да. Ноя от чего-то улыбнулся. А о чем говорить-то? Вернулся Коля к предыдущей странной фразе. О ваших отношениях, полагаю. «Вы там смеетесь, что ли?» «Нашли то же время. И о каких еще отношениях?» «Хотя бы о том, что вы считаете ее своей женщиной. И место себе не находите от беспокойства. Тринадцатая шарсир, и не может называться чьей-то женщиной. Но в вашем случае я ничему не удивлюсь. Вы уже поломали кучу вековых традиций. Вы любовные романы писать не пробовали? Серьезный человек, первый советник, а голова забита какой-то чушью. Стыдно должно быть». Ваши наследники — это не чушь, а задача политической важности, мой лорд. Но хорошо, хорошо в интимные вопросы, пока лезть не буду. Вообще не лезьте. Николай нервно распахнул дверь своей спальни, но был остановлен сразу несколькими парами рук. Шарсир аккуратно отодвинули его с прохода и вошли первыми, чтобы осмотреть помещение. Потому Николаю пришлось еще целую минуту делать вид, что он не замечает лукавой улыбки Хоаси.